Глава 14, 1 мая 1984, Новый Орлеан, Луизиана. А вот как все заканчивается. На подоконнике мерцают свечи, отбрасывая длинные колеблющиеся тени на кровать. За распахнутым окном простирается самая черная ночь. В воздухе веет первыми проблесками лета. Аде нежится в объятиях Люка. а тот, как простыня, окутывает ее. «Вот что такое дом», — думает Ади. «Возможно, это и правда любовь?» «И это самое ужасное. Она, наконец, кое-что забыла, что совершенно неправильно. Ведь только это и стоило помнить. Мужчина в ее постели не человек. Их жизнь — не жизнь вовсе. Это игры, сражения, в конце концов». Своего рода война. Что-то прикасается к ее подбородку, и Ади чудится зубы. Люк шепчет, уткнувшись ей в затылок. «Моя Аделин, я не твоя», — говорит она, но Люк лишь улыбается. Ади чувствует его улыбку. «И все же мы вместе? Мы принадлежим друг другу? Ты принадлежишь мне?» «Ты меня любишь?» спрашивает она. Он рассеянно поглаживает ее по ноге. «Ты же знаешь, что да. Тогда отпусти меня». «Я не держу тебя здесь». «Я не то имела в виду», говорит Ади, приподнимаясь на локте. «Дай мне свободу». Люк немного отодвигается, чтобы заглянуть ей в глаза. «Я не могу разорвать сделку». Он склоняет голову, задевая черными прядями ее щеку, и шепчет. «Но возможно получится ее обновить». Сердце Ади тяжело колотится в груди. «Может быть, я смогу изменить условия?» Она замирает, едва дыша. Слова Люка отдаются на коже. «Улучшить их», — бормочет он. «Тебе нужно лишь сдаться». Ее словно обдает холодом. Спектакль окончен. На сцену опускается занавес. Прекрасные декорации, постановка, актеры — все скрывает темный полог. Сдайся. Приказ прошептанный в ночи. Предупреждение сломленному. Вопрос, который Люк задавал снова и снова и снова годами. пока не перестал. Давно ли он прекратил спрашивать? Но, конечно же, Ади знает. Это случилось тогда, когда изменились его методы, когда он смягчился. Она круглая дура. Дура, потому что решила, что все это означает мир, а не войну. Сдайся. «Что?» — удивляется Люк, изображая непонимание — Но Ади бросает ему в лицо его же слово. «Сдаться?» «Это просто фигура речи?» Отмахивается Люк, однако он сам и научил ее, что слова обладают властью. «Слово — это все. Слово Люка, змея, уловка, проклятие». «Такова природа вещей?» объясняет дьявол и продолжает уверять. «Просто чтобы изменить сделку?» Но адя отшатывается от него, высвобождаясь из объятий. «Хочешь, чтобы я тебе доверилась? Сдалась и ждала, что ты меня вернешь? За столько лет он множество раз менял формулировки. «Ты смирилась?» «Считаешь меня идиоткой, Люк?» Лицо Ади горит от гнева. «Поразительно!» И как это у тебя хватило терпения. Но ты всегда наслаждался охотой. Аделин. Зеленые глаза прищуриваются во тьме. «Не смей произносить мое имя!» Звенящим от ярости голосом восклицает Ади, вскакивая на ноги. «Я ведь знала, что ты монстр, Люк. Я столько раз это видела. И все же решила... «Не представляю, почему, что после стольких лет...» Но, конечно, это была не любовь. Даже не милосердие. Просто очередная игра. На мгновение ей кажется, что она ошиблась. Настолько обиженным и сбитым с толку выглядит Люк. Она спрашивает себя, а действительно ли он хотел сказать это, если... если... Но все кончено. Боль стекает с его лица и плавно, словно облако, затенившее солнце, растворяется. На губах Люка играет мрачная улыбка. Слишком утомительной оказалась эта игра. Она знает, что вывела его на чистую воду, но правда ранит. Если раньше Ади была сломлена, теперь он ее сокрушил. Так что не вини меня, если я испробовал другой прием. Я виню тебя за всё. Люк встает, и Мрак будто шел клубиться вокруг него. Я дал тебе все, и все это было не настоящим. Она не заплачет, не даст ему насладиться ее страданиями. Она вообще больше ничего ему не даст. Так начинается бой. вернее так он заканчивается все же большинство сражений не минутное дело они занимают дни недели стороны собирают снаряды готовятся к битве но их война закалялась веками противостояние девушки и тьмы такое же древнее и неизбежное как круговорот вещей в природе как смена эпох Аде стоило знать, что это произойдет. Возможно, она знала. Но она и по сей день не представляет, с чего начался пожар. Возможно, причиной стали свечи, которые она сбросила на пол, или светильник, сорванный ею со стены. Может, огонь запалил люк, решив досадить ей в последний раз. Она знает, что в одиночку ей не хватило бы сил все разрушить. Однако у нее получилось». У них получилось. Возможно, люк позволил ей зажечь пламя или просто дал ему разгореться. В конце концов, какая разница? Ади стоит на Бурбон-стрит и смотрит, как пламя пожирает особняк. Когда приезжают пожарные, тушить уже нечего. Остался только пепел. Еще одна жизнь растаяла с дымом. У неё нет ничего, даже ключа в кармане. Раньше он лежал там, но когда Ади начинает его искать, ключ исчезает. Рука сама тянется к шее за деревянным кольцом. Она срывает его, швыряет в дымящиеся развалины своего дома и уходит прочь.